Артур Кларк. Рассказ «Созвездие пса». Читает Кирилл Рацик. Неистовый лай в первый миг только раздосадовал меня. Я повернулся на другой бок и сонно буркнул. Ну, замолчи ты, глупая собака! Но дремота длилась лишь долю секунды. Тут же я совсем очнулся. Вернулась сознание, и... и с ним пришел страх. Страх одиночества. Страх безумия. Я боялся открыть глаза, боялся увидеть. Рассудок говорил мне, что еще ни одна собака не ступала на поверхность этого мира, что между мной и Лайкой четверть миллиона миль в пространстве, больше того, пять лет во времени. «Тебе приснилось», — сердито сказал я себе. «Не будь идиотом, открой глаза. Крашенные стены — вот все, что ты увидишь». Разумеется, так и было. Крохотная кабина пуста, дверь плотно затворена. Я был наедине со своими воспоминаниями во власти неясной печали, которая часто овладевает человеком, когда яркий сон сменяется тусклой действительностью. Ощущение утраты было настолько горьким, что хотелось снова уснуть. Хорошо, что я устоял. В тот миг сон был равносилен смерти. Но я не подозревал этого еще пять секунд. Целую вечность, которую я провел на земле, ища утешение в прошлом. Откуда взялась лайка, так и не удалось установить. Хотя сотрудники обсерватории расспрашивали знакомых, а я поместил несколько объявлений в газетах пасадены. Я нашел ее. Одинокий, брошенный комок шерсти. На обочине шоссе, летним вечером, направляясь в Паламар, я не любил собак и вообще не любил животных. Нельзя же бросить беспомощное маленькое существо на произвол судьбы, которую олицетворяли стремительные автомашины. Подавляя отвращение и жалея, что нет перчаток, я подобрал ее и затолкал в багажник. Мне вовсе не хотелось рисковать обивкой моей новенькой машины. А в багажнике собака, как мне казалось, не могла натворить большой беды. <свят> я ошибся. Остановив машину возле монастыря, жилой дом для астрономов, где мне предстояло провести следующую неделю, я без особого восторга изучил свою находку. Сперва-то я думал отдаченка сторожу. А тут песик заскулил и открыл глаза. Он смотрел так беспомощно, так доверчиво. Ну, словом, я передумал. После я иногда жалел об этом. Правда, недолго. Я не подозревал, сколько хлопот может доставить подрастающий пёс. намеренный и нечаянно. Счета за зачистку и починку росли. Особенно страдали мои носки и астрофизический журнал. Но, в конце концов, Лайка научилась вести себя и дома, и в обсерватории, Мне кажется, из всех собак только она одна побывала внутри купола, где помещался 200-дюймовый телескоп. Там она могла часами тихо лежать в укромном уголке, а я занимался наладкой в своей клетушке. Ей достаточно было слышать мой голос. Другие астрономы не меньше моего привязались к ней. Имя Лайка предложил наш физик, старик Андерсон. На самого начала она была моей собакой и больше никого не слушалась. Да и мне она не всегда подчинялась. Это было великолепное животное. Почти чистокровная восточноевропейская овчарка. Видимо, из-за этого почти ее и бросали. До сих пор злюсь, как вспомню. А, а может быть, это зря. Я не знаю, как было дело. Если не считать двух темных пятен над глазами, она была дымчатой серой, с мягкой шелковистой шерстью. Когда уши торчали, она казалась необычайно умной и внимательной. Обсуждая с коллегами типы спектров или эволюцию звезд, я готов был поверить, что Лайка следит за нашей беседой. Я по сей день не могу понять, почему она так привязалась ко мне. Даже среди людей у меня друзей очень мало. Однако, когда я после долгого отсутствия возвращался в обсерваторию, она выходила из себя от восторга, прыгала на задних лапах, опираясь передними на мои плечи. Она, шутя, дотягивалась до них. И радостный виск совсем не вязался с могучим ростом Лайки. Уж я старался не уезжать надолго. В дальние путешествия нельзя было взять с собой собаку, но в коротких поездках она почти всегда меня сопровождала. Лайка была со мной в тот раз, когда я поехал на север, чтобы участвовать в этом злополучном семинаре в Беркли. Нас приютили мои друзья по университету, При всей их учтивости было очевидно, что их не радует присутствие в доме такого чудовища. Я заверил хозяев, что Лайков ведет себя безупречно, с большой неохотой и они разрешили мне держать ее в комнате. «Сегодня ночью вы можете не бояться грабителей», — сказал я. «В Беркли грабителей нет», — последовал ответ. «Но среди ночи мне на миг почудилось, что они ошиблись». Меня разбудил яростный, визгливый лай, я слышал от лайки такое только раз, когда она впервые увидела корову и не могла понять, что это такое. Бронясь, я сбросил одеяло и нырнул во мрак незнакомого дома. Главное — утихомирить лайку, не дать ей разбудить хозяев, если только я не опоздал. Грабитель, конечно же, давно удрал. Я от души надеялся, что это так. Несколько секунд я стоял возле выключателя на лестничной площадке. Зажигать или не зажигать? Наконец я рявкнул «Молчи, Лайка!» И нажал кнопку. Холл внизу озарился ярким светом. Лайка неистово скреблась в дверь продолжала визгливо лаять. «Если тебе надо погулять, — сердито сказал я, — вовсе не обязательно поднимать такой шум». Я спустился, отодвинул задвижку, и собака ракетой вырвалась наружу. Было тихо, безветренно. Лунный серп боролся с Сан-Францисским туманом. Стоя в светлой мгле, я смотрел через залив на огни города и ждал лайку, чтобы отчитать ее по заслугам. Я все еще ждал, когда во второй раз в двадцатом столетии пробудились от спячки здешние подземные силы. Как ни странно, я не испугался. Во всяком случае, в первый миг... Помню, прежде чем я осознал угрозу, две мысли мелькнули у меня в голове. «Уж эти геофизики, — сказал я себе, — могли бы хоть хоть как-то предупредить нас!» И удивился. Вот не думал, что от землетрясения такой шум. Почти одновременно до меня дошло, что толчок незаурядный. О том, что было дальше, предпочитаю не вспоминать. Только на следующий день спасателям удалось увести меня и отказывался расстаться с Лайкой. Глядя на рухнувший дом, в котором лежали тела моих друзей, я знал, что обязан ей жизнью. Разве можно было требовать от пилотов вертолета, чтобы они это понимали? Не упрекну их и за то, что они сочли меня обезумевшим, ведь столько несчастных бродило среди обломков и пожарищ. С той поры мы разлучались разве что несколько часов. Мне говорили, и я охотно верю этому, что я все меньше и меньше интересовался обществом людей — хотя и не стал отшельником или мизантропом. «Звезды и Лайка заполняли все мое рабочее время и досуг. Мы подолгу гуляли вместе по горам. Это было самое счастливое время в моей жизни. И лишь одно облако оврачило горизонт. Я знал, в отличие от Лайки, что счастью скоро придет конец». Переброска готовилась уже больше десяти лет — Еще в 60-х годах было признано, что Земля — не подходящее место для астрономической обсерватории. На Луне даже малогабаритные навигационные приборы намного превзошли возможности всех телескопов, которые глядели в космос сквозь мрак и мглу земной атмосферы. Исчерпалась история Маунт-Вильсон, Паломара, Гринвича и других славных обсерваторий. Для обучения они еще годились, Но границы исследования надо было переносить в космос. И я должен переехать. Мне уже предложили должность заместителя директора обсерватории Фарсайда. В несколько месяцев я решу проблемы, над которыми бился много лет. За пределами атмосферы я узнаю, что значит быть слепым, который вдруг обрел зрение. Конечно, нечего было и говорить о том, чтобы взять с собой лайку. На Луну допускались только подопытные животные. Наверное, пройдет еще не один десяток лет, прежде чем можно будет заводить там любимцев. Да и то понадобится целое состояние, чтобы доставить их туда и прокормить. Я подсчитал, что моего совсем неплохого жалования никак не хватит. Лайка привыкла съедать два фунта мяса в день. Выбор был предельно прост. Я мог остаться на Земле, отказавшись от ученой карьеры, или отправиться на Луну, отказавшись от Лайки. Но в конечном счете она была всего лишь собака. Десяток лет, и Лайка умрет. К этому времени я могу достичь зенита своей ученой карьеры. Ни один здравомыслящий человек не стал бы колебаться. Все же я колебался, и если вы до сих пор не поняли, почему, то никакие мои слова не помогут переговор был вынесен заочно. на последней недели я не мог решить, как поступить с Лайкой. И когда доктор Андерсон вызвался присмотреть за ней, я вяло согласился, забыв даже как следует поблагодарить. Старая физика, его жена с первого дня полюбили Лайку. Боюсь, я показался им человеком бесчувственным и бессердечным. А ведь было-то как раз наоборот. Мы в последний раз прошли с ней вместе по холмам, Затем я молча вручил собаку Андерсенам и больше ее не видел. Вылет задержался почти на сутки. Ждали, пока уймется сильное магнитное возмущение. Да и то активность поясов Ван Алена была настолько велика, что мы выходили через трубу над Северным полюсом. Невесомость всегда неприятна, а в придачу мы все осавели от антирадиационных медикаментов. Когда я снова стал интересоваться окружающим, Корабль был уже над фар сайдом Не увидел я, как земля ныряет за горизонт. Да я и не очень-то жалел об этом. Мне тогда совсем не хотелось вспоминать прошлое. Я предпочитал думать только о будущем. Меня преследовало чувство вины. Я я покинул существо, которое меня любило, верило в меня. Чем я лучше тех, кто бросил щенка на обочине пыльного Паламаросова шоссе? Весть о том, что она умерла... Пришла через месяц. И никакой видимой причины. Андерсены делали для нее все. И они сильно горевали. Просто Лайке не хотелось жить. Несколько дней я сам думал о смерти. Но труд — великое лекарство. А моя программа развивалась полным ходом. Забыть Лайку я не мог. Но постепенно воспоминания перестали причинять боль. Почему же они с такой силой вернулись теперь, пять лет спустя, на обратной стороне Луны? Я пытался понять, в чем дело. Вдруг все здание вздрогнуло точно от могучего удара. Дальше я действовал, не размышляя. Руки сами закрыли гермошлем аварийного скафандра, когда опоры подались, и стена распахнулась, выпустив на волю взвизгнувший воздух. Благодаря тому, что я автоматически нажал кнопку общей тревоги, мы потеряли всего двоих, хотя толчок, самый сильный из всех зарегистрированных на фар-сайте, разрушил все три герметических купола обсерватории. Нужно ли говорить, что я не верю в сверхъестественные силы? Все, что произошло, объясняется рационально. Нужно лишь немного разбираться в психологии. Во время второго сан-францисского землетрясения Лайка была не единственной собакой, которая почуяла близкую беду. Известно много случаев. И когда мое недремлющее подсознание уловило первые слабые вибрации в недрах Луны, настороженные воспоминаниями рассудок, Тотчас отозвался. Человеческий разум избирает необычные и хитроумные пути. Он знал, какой сигнал быстрее всего дойдет до меня. Вот и все. Конечно, можно сказать, что в обоих случаях меня разбудила лайка, но тут и не пахнет мистикой. Не было никакого чудесного зова через бездну, который ни человеку, ни собаке не дано преодолеть. В чём, в чём, а уж в этом я уверен. И всё-таки случается, я просыпаюсь в лунном безмолвии, мечтая, чтобы сон продлился несколько секунд, чтобы я ещё раз мог заглянуть в эти ясные, карие глаза, исполненные бескорыстной, чистой любви, равной, которой я не нашёл нигде. Ни на Луне, ни в других Мирах. Мы читали рассказ Артура Кларка Созвездие пса.